Глава 12. Первый раунд. Вернулся в гостиницу, спокойно поужинал в ресторане и отправился в номер, надеясь отоспаться. Уже пребывая в предвкушении, что сейчас лягу, приняв душ и подойдя к кровати, меня потревожил телефонный звонок. Лера объявилась, у неё возникло несколько вопросов по качеству продукции. Почему-то глава клана Сомовки засомневалась, а не идёт ли брак. Стас Появилось несколько статей в газетах, что наша мазь не помогает, вреда тоже не наносит, но люди её покупают из-за заявленных свойств, встревоженно сказала женщина. Сморго говорила, уточнил я, подойдя к окну и рассматривая, как в столице зажигаются яркие вывески и фонари. Не сказал бы, что суперкрасиво, но освещается Москва достойно. Нет, с главой фармклана не беседовала, ответила Лера. «Есть несколько вариантов, из-за чего такое стало происходить», – спокойно ответил я. «Брак исключать нельзя, но он маловероятен. Допускаю, что кто-то решил на ажиотаже подзаработать и подделывает продукцию. Над защитой мы не парились. Стандартная упаковка, без голограмм и каких-то индивидуальностей. Третий же вариант – конкуренты засуетились». «Что нам делать?» – уточнила Лера. «Что нам делать?» – уточнила Лера. Без паники, успокоил я женщину. Уточни у Марго, что и как. Проверь партии товара на предмет брака. Постарайся разузнать, кто статьи заказывал и почему они появились. Хотя нет, последним пусть занимается наш сбытчик продукции. Она взяла на себя обязанности по продвижению и рекламе. Если обнаружу в партиях несоответствие эталону, то сразу тебе сообщаю и линии останавливаю, угрюмо заявила Лера. Да, верно. Но официально объявишь, что делается профилактика. Дал я наставление своей партнёрше. Всё поняла. Сейчас займусь этими вопросами. Кстати, у тебя как дела? Что там с конкурсом? В голосе Леры нет любопытствующих ноток. Можно подумать, тебе ничего не известно, усмехнулся в ответ. С господином Мурзиевым давно общалась. Ой, Семён Павлович сам далеко не всё знает. Джейдеры проверяли без него. Всё хорошо, успокоил я женщину и шумом зевнул. «Спать хочу». Вымытался. На этом с ней распрощались. Проблемы-то не стоят пристального внимания. Если бы с Мазью что-то не так происходило, и шел поток негативных отзывов, то Марго бы уже давно забеспокоилась. Опять-таки, лично слышал отзывы в аптеках. Фармацевтам врать нет смысла. Конкуренты наверняка это их происки. Эх, придется увеличивать расходы на продвижение и защиту товара от подделки. Никуда от этого не деться». Ладно, проблемы не столь серьёзные, без меня разберутся. Только собрался под одеяло нырнуть, как сотовый вновь ожил. Да что это такое? То про меня всё забывают, то покоя не дают. Покачал я головой, но на вызов Гербера ответил. Управляющий помести извинился за беспокойство, намекнул, что работы по ремонту следует принять, поинтересовался, когда меня ждать и какие продукты закупить. Пришлось пообещать, что как только выдастся свободное время, то сразу приеду, возможно, даже завтра. А готовиться к моему визиту нет необходимости. В резиденции проблем нет, если не считать каждодневное появление Семёна, который узнаёт, а не появился ли глава клана. Как тебе сообщу, что еду, то можешь предупредить бывшего капитана, дал разрешение Герберу У Желёжа в постели переговорил с позвонившей главой фармклана. До Морго дозвонилась Лера и высказала свои опасения насчёт газетных статей. Деловая пожилая дама забеспокоилась и сразу же начала давить на влиятельных знакомых. Пока новостей нет, но качество продукции из Сомовки не подлежит сомнению, и ни в коем случае нельзя снижать объём поставок. Очень её интересовал вопрос, когда же запустится линия в дыкове. С директором площадки госпожой Игнатовой глава фармклана никак не может найти общий язык и слёзно просила посодействовать, чтобы информацию ей давали. Требуется выстраивать логистические цепочки сбыта, рассчитывать потребности того или другого города на поставки. Не покидает госпожу Белькееву и мечта выйти на зарубежные рынки. И вновь пообещал помочь, да ещё и сам в этом заинтересован попрощался, а потом мысленно плюнул, встал и оделся, отправился в ресторан, чтобы кофе выпить. На ночь не рекомендуют пить этот напиток, а в особенности перед сном, но действие кофеина всегда может нейтрализовать источник достаточно небольшого посыла. Принесите, пожалуйста, чашечку чёрного кофе, сделал я заказ официантке на автомате, сканируя посетителей в магической сети. Что-нибудь ещё? Держа перед собой блокнот, вежливо поинтересовалась служащая ресторана. Нет, коротко ответил я, мысленно чертыхнувшись, обнаружив присутствие стража. Романов Амарович вошёл в фойе гостиницы, с кем-то переговорил и направился в мою сторону. Хотя, может, он захотел поужинать или у него тут с кем-то встреча назначена. Утопия явно по мою душу. Кстати, на сегодня никакого грешка за мной нет. Тем не менее, поспешил набрать номер директора своей площадки, распоряжение следует отдать. Маргота уже обещал Здравствуйте, Станислав Викторович, очень рада вас слышать. Денислось из Динамика смартфона. Добрый вечер, Элла Фёдоровна. Простите за поздний звонок, вежливо ответил я, краем глаза отмечая, что Роман Амарович на пороге зала ресторана и осматривается, кого-то выискивая, и почему-то не удивлён, когда он уверенно в мою сторону направился. Ой, да о чём вы говорите? Очень рада слышать и готова отчитаться о проделанной работе. Господин Жергов, не переживайте и не волнуйтесь. У нас всё по плану и сроки не затягиваем. Немного с подхалимством в голосе сказала директриса производственной площадки. Ждём вашего визита, всё покажем и расскажем. Надеюсь, останетесь довольны теми переменами, произошедшими на производстве. Обязательно приеду, ответил я. «Госпожа Игнатова недавно разговаривал с главой фармклана и выяснилось, что между вами какое-то недопонимание». «Эммм... Станислав Викторович, те вопросы, которые задает у Маргарита Савельевна, не в ее компетенции», – медленно произнесла Элла Федоровна. «Просить о назначении аудита, требовать ускорить процесс пуска наладочных работ, заменить некоторое оборудование в ущерб производству, не позволю». «Белькеева требует именно этого?» Удивился я и привстал со стула, чтобы пожать протянутую ладонь стража, который знаками показал, чтобы не прерывал своего разговора. "Не только", ответила моя собеседница, подозревая, что она действует из лучших побуждений и торопит с целью получения прибыли, но вмешиваться в управление и отдавать указания никому, кроме вас, не позволю, ну, пока являюсь директором. Хм. Я вас услышал. Азадачино ответил женщине, понимая, что у той свои принципы, и они согласуются с моим видением этого вопроса. Тем не менее, определённую информацию Морго всё же дайте. Её интересуют примерные сроки отгрузки и объём продукции. С ней заключён договор на сбыт и продвижение товара. Белькеева должна заранее предусмотреть вопросы с транспортировкой. «Станислав Викторович, про такие договоренности слышу впервые», облегченно сказала директор площадки. «Это в корне меняет дело, и теперь все недоразумения и недоговоренности сняты». «Хм. Тут возникает небольшой вопрос. Насколько помню про главу фармклана и что она является союзником нашего, говорил. Как и то, какие у нас намерения. Тут или случилось недопонимание, или сам не точно выразился. Или госпожа Игнатова как-то не так поняла». Впрочем, теперь все стало на свои места, и, надеюсь, проблемы сняли. Об этом и заявил Элли Федоровне, после чего попрощался и сделал пару глотков остывшего кофе, а потом вопросительно посмотрел на усевшегося напротив меня Громова. «Роман Омарович, только не говорите, что чисто случайно в ресторане оказались», — сказал я. «Станислав Викторович, возникло сразу несколько вопросов. По отдельности они как бы не первостепенные». Но откладывать в долгий ящик не захотел. Не стало Петра-сестра, что специально со мной встречи искал. Могли бы позвонить, кивнул на лежащий на столе свой смартфон. А смысл, пожал Громов плечами. Интонации голоса не всегда дают возможность понять, что испытывает человек на самом деле. Личное общение не заменит ни один вид связи. Соглашусь, не раздумывая кивнул я и подозвал взмахом руки официантку, которая заказал ещё чашку кофе. А мне принесите чай, чёрный, попросил работницу ресторана страж. На секунду у меня мелькнула мысль перезаказать напиток, но делать этого не стал. Судя по другим посетителям, тут заварку не используют, мочат в воде пакетики. Нет, я не противник такого способа приготовления чая, если только компоненты нормальные. Однако практика показала, что качество не сравнить с традиционным, когда можно взглядом оценить чаинки. Это не говорю про способности травника. «Так для чего же вы меня разыскивали?» — поинтересовался я у Громова. «Разыскивал?» — переспросил Страш и улыбнулся. «Станислав, вы находитесь в столице, собираетесь участвовать в одном престижном соревновании. Неужели считаете, что не сумею вас найти, когда потребуется?» «Не понял». На что он намекает? Поисковых меток на мне нет. Диагностика бы давно просигнализировала. Или какой-то новый метод используется? Что если установили не магический маячок, а обычный? Тем не менее, произвёл очередное сканирование и попросил Джейдера перепроверить результат. Нет, ничего не обнаружил. Так о чём говорит страж? Хозяин, людей рядом всегда много. Такого в сумке не было, но если одни и те же незнакомые личности как бы случайно оказываются рядом на протяжении короткого времени, Голем замолчал, предоставив делать выводы самостоятельно. "Думаешь, за нами следили?" уточнил я у Джейдера. Ответа не потребовалось, хорёк доступно изложил свою точку зрения. "Поблизости такие персоны имеются. Если да, то осторожно их просканируй и запомни". "Сделаю", коротко ответил Голем. Громов медленно пьёт чай и время от времени на меня посматривает. "Роман Амарович, понимаю, ваши возможности обширны, в том числе и располагаете людскими ресурсами", намекнул я на соглядатаев. "Но, честно говоря, не совсем понимаю, для чего это потребовалось. Скрываться не собираюсь, особо ни с кем не конфликтую. Княжество отвечает за своих подданных, старается помочь в начинаниях, если видит, что имеется перспектива". Это всё лежит на поверхности, и никто не скрывает такой заинтересованности, задумчиво ответил страж. Что-то не договаривает, но если честно, то разбираться сейчас не хочется, впрочем, в любом случае не смогу найти информацию. Так зачем вы со мной встретились? Наверняка же не для того, чтобы чаю испить, сказал я стражу. Вчерашняя потасовка меня не интересует, задумчиво ответил Громов. Скажи, что такого в твоём питомце, если сама Горцева просила присмотреть? Это у неё следует спросить, парировал я, удивление постарался скрыть. С Елизаветой Матвеевной расстались спокойно. Дикан не высказывала никаких просьб, если не считать, что надеялась нас завтра увидеть. Тем не менее, она почему-то поспешила связаться с Громовым. Её что-то насторожило. Чёрт, мало старых проблем, так ещё и на ровном месте сам себе новые нажил. С другой стороны, мы с Харьком не могли бы в специальной аудитории с проверяющей справиться. Там у неё большие возможности. Подозреваю, что и столкнесь где-нибудь, то и там она со мной и с жейдром расправилась бы в два счёта. Ну, если только в лесу имею шанс. Там меня не так-то просто взять. Хотя, если вспомнить наставницу, то и она не смогла противостоять наёмникам. Никогда нельзя недооценивать противника. Спрашивал, постучал по столешнице указательным пальцем страж. Внятного ответа не получил. Лиза, хм, Елизавета Матвеевна туманно высказалась, привела какие-то примеры и формулы, толком её не понял но уверил, что ситуация на контроле. «Сам понимаешь, имея знакомство среди приближенных к князю, моя служба не может не наблюдать за таким человеком, и тем более одаренным». Громов не стал скрывать, что давно и так подозреваю. Впрочем, знакомство с княжной, с Теллой, профессором с его исследованиями, на это не может не реагировать спецслужба. А если ещё вспомнить, что занимаюсь восстановлением клана, запускаю производство и пробиваюсь на целительский рынок, то и вовсе меня под колпаком держат. Насколько понимаю, наблюдают издали, не вмешиваются ни во что. Опять-таки, предоставляют определённую свободу действий. Можно вспомнить, как наведался к Хурсину старшему, чтобы отдать долг. Уверен, у стражи имеется досье, где на меня собрана определённый компромат. Вряд ли я не наследил в резиденции Химдома. Допускаю, что стопроцентных улик моей причастности у стражи не появилось, но расследование, освещаемое в прессе, как-то быстро перестали вспоминать. Вам лучше видно, дипломатично заметил я, давая понять, что слова Громова услышал. Это точно, хмыкнул страж. Ладно, время уже позднее, а у вас завтра с питомцем сложный день. Скажи, что тебе известно о различных наркотических средствах, и не задумывался ли о том, чтобы по ним провести исследование? Зачем их исследовать? Удивился я, но не самому вопросу, а тому, как Романов Амарович чуть прищурился и стал за моей реакцией следить. Хозяин, осторожнее, предупредил Джейдер. Твой собеседник опасный противник. Он задействовал какие-то ментальные щиты. Угрозы от его магии не ощущаю, но всё то, что непонятно, настораживает. Ответьте на вопрос, Станислав Викторович, сухо сказал Громов, а потом добавил: можете считать, что ответ потребовался стражу при исполнении. Так это допрос? поразился я. Нет, беседа, отрицательно качнул рукой мой собеседник, явно немного расслабившись, и иногда даже молчание красноречивее слов. Честно говоря, возникала мысль провести расследование о том, Как создаётся наркота и кто за всем этим стоит, медленно проговорил я. Судя по всему, поставлено всё на широкую ногу, начиная от изготовления и заканчивая сбытом. Вполне возможно, что в этом противозаконном бизнесе замешаны многие высокопоставленные чины и главы кланов. Вот только когда здраво всё взвесил, то пришёл к выводу выяснить, что либо имею на руках магическую формулу, а кажется невозможно. Тут подтвердится теория, что к созданию причастен ограниченный круг, но не более того. Больше скажу, уже понимаю, что разрабатываются наркотики одними и теми же людьми. Другими словами, вы отказались от этой идеи, уточнил Громов. Хм. Приобретать наркотики за собственные деньги, чтобы получить заведомо известный результат, пожал я плечами, не совсем понимая вашу заинтересованность. «А с кем-нибудь делились своими соображениями!» Как-то слишком спокойно поинтересовался страж, показывая всем своим видом, что потерял интерес к разговору. В этот момент вышли музыканты. Заиграла громкая мелодия, а певица взяла верхние ноты, привлекая к себе внимание. Невысокая девушка поет о разлуке с любимым потерявшимся щенком. Примечательно, что по залу ресторана распространяется магия слова, трогая у посетителей какие-то струнки в душе. С интересом исполнительницу рассматриваю. У неё редкий дар. Если с такой встретиться и не озаботиться счетами, то можно быстро попасть под влияние, если та этого пожелает. Роман Амарович с интересом за мной наблюдает, а потом щёлкает пальцами, и наш столик накрывает купол, через который не проходят никакие звуки. Хорошо поёт, душевно. Улыбнулся страж. Однако нам надо договорить. Станислав Так вы ответите на последний вопрос. С кем делился своими наблюдениями касаемо наркотиков, переспросил я и задумался, но потом стал перечислять. У нас с вами разговор такой состоялся: с профессором Майниным обсуждали, даже допускаю, что с Лерой, хм, Валерии Сергеевной о чём-то таком беседовал, а со Стефанией Олеговной или с Эллой Викентьевной не припомню. После небольшого раздумья ответил я, но потом добавил: Утверждать не возьмусь, допускаю, что такую тему затрагивали. Осторожничайте, чуть улыбнулся Страж. Это похвально. Не следует категорично отвергать, если нет никаких гарантий, что этого не происходило. Следующий вопрос Страж задал без азарта, пытаясь отвлечь моё внимание. Разговор касался Голема и его способностей. Поинтересовался Громов, и как идут дела с восстановлением клана? Правда, долго затягивать беседу не стал. Распрощался, снял защитный купол и ушёл, сославшись на занятость. Да, дел у него много, но тратит полчаса на встречу со мной. Хозяин, о чём он хотел-то? Поинтересовался хорёк в присутствии стража, пытавшийся установить пару непробиваемых защитных контуров. С чего Голем решил, что нахожусь в опасности? Я так и не понял. Допуская, что начальник отделения стражей за одаренными может внушить страх и уважение даже моему питомцу. Думаю, княжна и внучка губернатора опять сунулись в какую-то опасную авантюру. Сделал я вывод, но потом уточнил. Или декан тобой сильно заинтересовалась, раз просила присмотреть Громова. К этому моменту певица продолжает исполнять свой репертуар. Магия голоса задействована, но на меня уже не оказывает такого влияния, как когда услышал первые ноты. Расчитался за кофе и чай Громов. Кстати говоря, забыл заплатить за себя, что ему не свойственно. Пока добирался до номера, всё время думал о такой странности со стороны стража. Романов Амарович держался ровно, эмоций не высказывал, и тем не менее проявил рассеянность, по-другому и не скажешь. Следовательно, его что-то вывело из себя. Телефонных звонков не было, обстановка вокруг не вызывала обеспокоенности. Жейдер ничего не заметил, да и под защитным куполом мы беседовали. Получается, что-то в моих словах его заставило задуматься. Он явно пришел из-за наркоты, но уделил внимание просьбе госпожи Гарцевой, и окончание разговора происходило о моем питомце. «Скажи, ты ничего необычного не уловил?» — обратился я к Харьку. «Хозяин, уточни вопрос», — попросил тот. Страж проявил какие-то эмоции на мои ответы. Что его больше всего заинтересовало? Голем размышлял не менее минуты, что для него не свойственно. Не уверен, но когда разговор коснулся про мои источники и корректировку, то твой собеседник на какой-то миг растерялся, заявил мой питомец. И тем не менее, Романов Амарвич ничего не уточнил. Чёрт, завтра за нами могут внимательно наблюдать. Ладно, включать заднюю поздно, а если выиграем конкурс, то определенные бонусы получим. С этими мыслями и заснул, предварительно поставив смартфон в режим «Не беспокоить». Надоели звонки. Завтрак в ресторане оказался отстойным. Выпечка вчерашняя, которую не успели распродать. Кофе и тот приготовили плохо. Но... Посетителей в восемь утра, кроме меня, не наблюдалось. А заспанная официантка двигалась медленно и с трудом, у меня заказ приняла. Как бы день так и не продолжился. Яймаха завелась и сразу же стала моргать лампочка, показывающая, что топлива мало. Поинтересовался у охранника, где ближайшая заправка. Пришлось делать приличный крюк, прежде чем ехать в университет на состязание. Если не считать, что приехал за десять минут до начала соревнований, то все складывается неплохо. А вот народа... У артефакторического вуза много. Парковки забиты автомобилями разных марок и ценовых категорий. Есть даже фургончики с прессой. Столько военных в этом мире ещё никогда в одном месте не видел. Это если не считать штацких, у которых выправка стражей. Но больше всего поразили дамы. Различные наряды, блеск драгоценных камней, фон от артефактов, амулетов так и привлекает к себе внимание. Следует уточнить, что господа тоже в дорогих костюмах, словно на какой-то приём собрались, а я в своей байкерской одежде и толпы выделяюсь знатно. Нет, есть и скромно одетые люди, но их меньшинство. "Стас!" раздался оклик, когда я направился к входу в универ. Голос женский, незнакомый. Оглядываюсь и ищу ту, кто меня окликнул. "Стас, ну ты чего надулся?" раздаётся в двух шагах. Хм. Девушка стоит перед парнем, держит его за ладони, в глаза заглядывает. «Лен, вот нафига ты с Вовкой вчера в кино пошла?» – ответил ей тот. «Да, имя у меня не такое и редкое, нахожусь в столице. Следует привыкать к суете и окружающей действительности. Посмеиваясь над своей реакцией, направился внутрь учебного заведения. Народ гудит, разговоры крутятся о предстоящем раунде состязаний». Нет, всё же стоило одеться иначе, чтобы не так сильно из толпы выделяться. Правда, такой вид даёт и преимущество. При моём появлении все стараются расступиться. Ба, какие люди! подошёл ко мне недавний знакомый, только вчера перешедший на последний курс. Привет, Стас, если не ошибаюсь, протянул мне руку парень. Верно? Пожал я его ладонь. Леонид, а ты чего не празднуешь? Событие-то неординарное сдать все хвосты. Ой, поморщился тот. Ты не напоминай, голова недавно прошла, оторвались отлично, но сегодня нас припахали в качестве помощников участникам. Готов стать твоим персональным провожатым и гидом. Гординов смерил меня взглядом и чему-то усмехнулся. Я такой смешной, поинтересовался у своего собеседника. Брось, отмахнулся тот поморщившись. Найти среди участников адекватного и не зазнавшегося человека, за которым не бегают слуги, не так-то просто. Ты не забыл, что это мой парень, взяла меня под локоть одногруппница Леонида. Ага, с которым ты познакомилась перед сдачей задолженности. Машка, ты же сама рассказывала, или совсем память отшибло, возразил ей Гординов. Алкеев выглядел совершенно иначе, чем тогда, когда с ней познакомился. Никакой фривольности в одежде, брючный костюм, неброский макияж, волосы собрала в конский хвост. Единственные туфли на высоком каблуке и кажется, что ростом почти одного со мной или Анидом. И, и? пожалота плечами, чуть сжав мою руку. Ты в ночном клубе с какой-то девицей обменялся двумя фразами, не дотанцевал с ней танец, сразу уединился и даже имени её узнать не удосужился. "Это просто инстинкт", отмахнулся Гординов. Стас учти, я в этой обстановке он обвёл рукой помещение, разбираюсь лучше её. И окажусь хорошим помощником. Где-то через минуту сумел разобраться в происходящем. Студентов припахали для помощи. Кто-то решил воспользоваться бесплатной рабочей силой. Если никого не найдут для индивидуального сопровождения, так парень и девушка пояснили, то их направят на подсобные работы. Очень не хочется находиться на побегушках у наших преподов и бегать по их указаниям, подготавливать залы для участников, убираться в аудиториях, следить за порядком и многое другое. На нас повесили всё и вся. А денежки-то выделенные на проведение пойдут на банкеты и премии, поведал Леонид. А могу вас двоих, так сказать, зафрахтовать? поинтересовался я. Напомни, по какому направлению участвуешь? задумчиво спросила Машка. Голем "Охрана", коротко пояснил я. Мои знакомые переглянулись и разочарованно выдохнули. Алкеевой вовсе пробумнило, что это не кулинария и не конкурс красоты, где всё гламурно. Однако во всей этой ситуации оказался и плюс. Проконсультировавшись с каким-то распорядителем, студенты объявили, что на таком состязании разрешено иметь двух помощников, вроде как может потребоваться помощь не только непосредственному участнику, но и его создателю. Но «Нас двоих к себе в помощники возьмешь?» – поинтересовался Леонид. «Так я именно это и предложил?» – ответил я. На это мы решили. Подписал своим знакомым бумаги, что те ко мне прикреплены, и мы отправились в одну из аудиторий, выделенных для участников. Леонид и Мария мне объяснили, что этапы состязаний проводятся поочередно в Большом зале универа. Каждый голем или робот получает определенный перечень заданий, сложность которых возрастает с каждым днем. Отсев производится не сразу. Допускается провалить то или иное задание, но не больше одного. "Стас, а твой голем-то где?" поинтересовалась Олькеева. "Какой номер ему присвоен? На одной из стоянок у универа находятся контейнеры, откуда помощники телепортируют создателей и их питомцев сразу на сцену. Удобно, нет необходимости вести голема сквозь толпу зрителей. Всё своё ношу с собой", хмыкнул я, но потом добавил: "Байк только на стоянке а Ажейдер рядом. «Это не по правилам», — оглядываясь по сторонам, заявила Мария. «Он у тебя скрыт под иллюзией или наложил невидимость?» — поинтересовался Леонид. «В рюкзаке сидит», — хмыкнул я. Мои помощники переглянулись, кисло друг к другу улыбнулись, но развить эту тему не успели. Пришли на место сбора. Госпожа Гарцева восседает за преподавательским столом, немного изменив свой облик. Елизавета Матвеевна предстала на десяток лет моложе, но я-то знаю, что она выглядит не так. На наше появление декан внимания не обратила, зато Лёня и Маша сразу притихли и указали мне на дальний ряд. "Давай там расположимся, с мужем вполголоса поболтать", шёпотом предложила моя помощница. Только сели, как раздался мелодичный перезвон, и декан, взглянув на часы, объявила: "Доброго всем дня. Насколько вижу, все в сборе". А до начала раунда осталось полчаса. В аудитории человек 40, если исключить помощников, то соперников всего ничего, что странно. Заявок на голем-охранник поступило более 100, но допущено 48. Большинство не прошло предварительный отбор по различным причинам, в том числе поменяли решение и заявились на другие направления, сказала Елизавета Матвеевна. Не удивляйтесь, что здесь собралось не так много людей. Часть решила остаться со своими созданиями и, окажется, непосредственно на сцене. Отказаться от состязаний вы можете в любой момент. Первый раунд прост. Что-то подобное происходило при проверке ваших питомцев, когда принималась заявка за одним исключением. Она взглянула в мою сторону и коротко усмехнулась. Атака ведь запрещается. Если такое случится, то сразу последует дисквалификация. Всем всё понятно? Если возникнут вопросы, а ваши помощники не дадут ответов, то обращайтесь ко мне. У декана никто не решился ничего спросить. Собравшиеся зашушукались между собой. Я уточнил у помощников, когда же настанет наша с Харьком очередь. Проходите испытание. Леонид отправился узнать у гарцевой насчёт очередности участников, а Машка принялась объяснять смысл первого раунда. Ты со своим питомцем пойдёшь на сцену. По тебе произведут несколько магических ударов, которые обязан парировать голем. Если больше двух зарядов тебя настегнет, то вы вылетаете, и нам с Гординовым придётся отправиться в подсобные рабочие. Хозяин, спроси её, о каких посылках идёт речь, попросил Джейдор отмолчившийся до этого времени. Вряд ли ей это известно, ответил своему питонцу, но озвучил его вопрос девушке. Понятия не имею, да и никто не скажет никогда. Это оказалось бы нечестно, с жаром сказала Маша. Вернувшийся Леонид объявил, что мой выход через 20 минут. Госпожа Горцева к себе позовёт и отправит на сцену. Ей известно, что Гулем находится тут, и за ним никого посылать не нужно. Стас, ты уж нас не подводи, попросил парень. Елизавету Матвеевну намекнуло, что проигравшие помощники остаются для уборки. Посмотрим, пожал я плечами. Кстати, а посмотреть за выступлениями других участников как-то можно? «Только после того, как раунд для тебя закончится», — ответила Мария. «Если устоишь, то сможешь пройти в подсобное помещение». «Мы тебя проводим», — перебил ее Леонид, после чего девушка продолжила. «Да-да, пока же мы поможем принять нормальный вид, после чего или посмотрим трансляцию по телевизору, но можем наблюдать из-за кулис, или в зале занять специальные места для участников». Ожидание, время растягивается... Замедленно тикает секундная стрелка. Делать абсолютно нечего. Аудитория начинает пустеть. То одного, то другого участника декан переправляет с помощью портала. Эх, сейчас бы проанализировать, как строит переход госпожа Гарцева. Да не следует тратить энергию. Защитному контуру, который установят на меня организаторы, можно доверять, как и Харьку, который меня будет защищать. Однако свои щиты подниму. Это не возбраняется, а оказаться в лечебнице не прильщает. Через часа через 2 настала моя очередь. Господин Жиргов Станислав Викторович, прошу, буднично указала дикан на место, откуда она отправляла участников и их помощников. Мы втроём, если не считать хорька, продолжающего находиться в рюкзаке, заняли указанные позиции и мгновенно очутились перед плотно задёрнутыми шторами. Вот как, госпожа Гарцева, так мгновенно построила переход. Я даже не заметил всплеска магической энергии. Стоп. А с чего это ты решил, что она сама напрягалась, а не отдавала команду артефакту? Нельзя забывать, в каком университете нахожусь. Я тебя коротко представлю зрителям, повторила Мария и удивлённо воскликнула, когда мой питомец выбрался из своего убежища и уселся на моё плечо. Какой он хорошенький! Харёк оскалил пасть и возмущённо зашипел, предостерегая студентку, собравшуюся его погладить. Подумаешь, не очень-то и хотелось буркнула Маша и пару раз выдохнув, пошла нас представлять. Стоишь в этом круге, твой голем находится в двух шагах впереди, указал Леонид на метки на полу. Экзаминаторы выйдут, кивнул головой в противоположный конец сцены. Оттуда и произведут три магических удара. Понял, кивнул я ему. К нам подошёл среднего возраста мужик с микрофоном в руке. Дамы и господа, Тут передо мной очередной участник. Его голя мне впечатляет, но мы посмотрим, на что они способны. Занавес медленно стал раздвигаться. Сегодня мы не так много видели тех, кто прошёл дальше. Немного подкорректировали правила. Главное устоять на ногах, тогда продолжится состязание. Удачи, и давайте поддержим смельчаков. Жиденькие аплодисменты, а зрительный зал заполнен до отказа. На вскидку даже не могу сосчитать, сколько там народу. Изменение правил совсем не понравилось. По какой причине их изменили? Что произойдёт, если Джейдер пропустит один удар, и я не смогу устоять? Что-то подсказывает, это никакое не послабление. Конференц-е или ведущий этого шоу почему-то такая ассоциация возникла. Демонстративно повёл рукой, и вокруг меня образовалась воздушная сфера. Запускаю диагностику и убеждаюсь, что она слабенькая, готова разлететься от небольшого импульса. Мой питомец уже на обозначенном месте и готов противостоять атаке двум молодым одарённым и одной пожилой даме, вставшими перед красной линией. Со сцены поспешно ушли Леонид с Марией, следом за ними вальяжно отправился ведущий, продолжая нести какую-то чушь. Хозяин, вокруг наших противников странное завихрение энергии, встревоженно заявил Харёк. Вижу, напряжённо ответил я. Будь готов к неожиданностям, стандартные удары они вряд ли используют. Мои слова опроверг появившийся огненный шар перед первым экзаменатором. Небольшой, тёмно-бурого цвета огненный сгусток приподнялся над одарённым, сделал хаотичные движения вправо-влево, а потом устремился в мою сторону. Работа на зрителя, но от этого не менее опасно. Джейдер выставил стену огня, чем меня удивил. На его месте я бы воспользовался водной стихией и, возможно, применил лёд. Фейербол растворился в защите моего питомца, а тот, довольный успехом, прокомментировал: "Не только не потратил энергию, но ещё и подзарядился. Смотри, не лопни", усмехнулся я. Одарённый, запустивший огненный шар, одобрительно кивнул и сделал шаг назад. Пожилая дама скрестила руки на груди и прищурилась. Стоящий рядом с ней мужик усмехнулся и Сразу три молнии образовались в воздухе, но не перед экзаменатором, а в нескольких метрах от него. Над головой женщины возникло завихрение и окрасилось в сиреневый воздушный кулак. "Это четыре удара", возмущённо пискнул харёк. "Всё, могу не сдержать. Хозяин, ставь щиты!"